Не более виновата, чем был он сам, когда любил его мать. Не вина, а громадное несчастье. Словно сжатыми накрашенными губами бледной женщины, сидящей позади него на подушках машины, пела свою предсмертную лебединую песнь «Страсть», рожденная сорок шесть лет назад от роковой встречи в Борнмундской гостиной и перешедшая к дочери с его кровью.